Глава 13. Максим перехватывает меч так, чтобы поудобнее рубануть с плеча. Он злобно скалится, глядя на меня. Кладывает в удар длинным двуручным мечом силы. Я давно уже к такому привык. И даже насмотрелся на опасные острия или острые лезвия, что летали в мою сторону с одним единственным желанием. Спороть живот или перерубить шею. Духовный молот наготове. Его рукоятка из духовной стали приятно холодит руку. Я лишь перехватил ее так, чтобы держать сразу двумя. Да со всего размаха ударил по клинку со стороны. Меч большой и тяжелый. При всех силовых преимуществах брата. По скорости удара он даже рядом не стоял с Кристиной и ее иглой. А потому ударная поверхность головы молота бьется о дол. Громкий звон. Брата немного разворачивает и дергает вперед. Он едва сохраняет равновесие, и это понятно, ведь он совсем не ожидал, что его потянет вперед и в бок с такой дикой силой. Я же лишь двинулся к нему на всей скорости, и как раз удачный момент долбанул молотом в грудь со всей силы. Тут же раздается хлопок, она с откидывает друг от друга на несколько метров. Яркая марива держится в воздухе меньше секунды. По странному озоновому запаху с нотками свободной маны и стали я понимаю что этим своим ударом заставил сработать защитный артефакт. Теперь хотя бы понятно, как это ощущается, когда надеешься закончить одним ударом. А он лишь полностью, буквально в ноль, поглощается защитным артефактом. Макс скакивает и несется на меня. На его лице гнев, а в глазах непонимание. Еще бы! Он ведь никогда прежде не сражался с искателями, которые столь филигранно владели бы кузнечным молотом. «Да что там владели?» Хотя бы вообще имели духовное оружие в таком виде. Кто бы что ни говорил, но духовное оружие в форме кузнечного молота – нонсенс. Что-то из разряда самых уникальных вещей на Земле. Без труда защищаюсь от очередного удара и вынуждены отскакивая назад. Максим теперь переключается в режим коварных уколов. Такое ощущение, что это в нашем роду одна из любимых техник. Что же, именно поэтому я так эффективно ей противостою? Как бы агрессивно и быстро не атаковал Максим, как бы не сверкало острие его меча размазанным пятном, я все равно не пропускаю ни единого удара. Более того, я не позволяю ему приблизиться, ведь тогда он бы получил преимущество. Он тем временем отшагивает, перекручивает плечи и вертит мечом в сложном движении. Красиво, мощно, но настолько предсказуемо и неэффективно, что легко отбиваю удар. Меч продолжает свистеть по воздуху. А у меня на лице появляется коварная улыбка, которая реально заставляет брата занервничать. А ведь это Максим еще даже не подозревает, что я твердо решил сломать его духовное оружие и закончить тем самым бой. Сломать? Духовное? Оружие? Да, звучит как фантастика. Но раз уж я смог это сделать столько времени назад с клинком дорогого, то и сейчас смогу. Много воды с того времени утекло, много силы и опыта я получил. Нужно лишь настроиться, немного поумерить боевой транс и дать больший поток маны в дар стихии металла. Именно благодаря ему смогу просканировать духовное оружие, если только... Фух! Нет, Максим, к счастью, не обладает настолько сильной аурой. А потому она не мешает не щупать его меч на предмет энергетических щербин и духовных трещин. Очередной удар пал сверху. Ну откуда еще? Ведь меч двуручный, а Максим чертовски упрямый. Наверное, в самом деле думает, что я как прочный камень. Сломать сложно, но если долго долбить, то вполне себе можно. Однако же он глубоко ошибается. Больше скажу. Чем чаще сталкивается наше духовное оружие, тем лучше для меня. Сканировать легче. Искоре я нахожу слабое место. Их на самом деле несколько. Но меня интересует только одно. Осталось дождаться подходящего момента и зарядить по нему со всей силы. Размазанный блеск стали сверкает справа, слева над головой и несколько раз под ногами, уворачиваясь и отбиваясь. А затем Макс устает. Видимо, сказывается слабое хранилище маны и кислородное голодание мышц. Что же? Я бодрый полон сил. Самое время атаковать. Это и делаю. Перехожу в самое наглое наступление из всех, едва не выбивая меч из рук и наношу несколько ударов по корпусу. Одни только святые матери знают, почему бедро и ребра Макса не лопаются, как спелые помидоры, под столь мощными ударами. Вероятно, есть у него задатки дара физика, иначе прочность его тела не объяснить. На третий удар сверкает еще одна яркая вспышка. Громкий хлопок бьет по ушам. А картинка перед глазами восстанавливается не сразу. Но не проходит и нескольких секунд после разрушения мной еще одного защитного артефакта, как мы снова перекрещиваем духовное оружие. В этот раз атакует только я. Брат защищается. Он совсем выбивается из силы, допускает ошибки. Наконец крайне удачно подставляется, и я бью, что из силы, по клинку его духовного меча. Громкий звон стали, яркие столпы искр, и вот обломок длинного клинка сверкает где-то у нас над головами. Он рассеивается по воздуху на множество ярких искр, которые орошают нас точно грибной дождь в солнечный день. Лицо брата искажено от ужаса. Он пытается защититься руками. Я потратил за последние несколько минут столько силы что и остается буквально на один удар, зато какой. Я бью и сшибаю брата, как поезд, а сам прохожу еще несколько шагов. Запинаюсь о него же и тоже падаю. <как> Тяжело прокашлялся Максим. «А я думал, ты хлюпик, брат», медленно и с болью в голосе проговорил он. «Могу еще раз молотом приложить, брат», в его же манере парировал я. И почему-то в этот момент на лице расцвела легкая улыбка. «Ну да, был неправ, во всем неправ, но чего сразу драться?» — спросил Максим таким тоном, будто бы был подростком и получил от старшеклассников. «Извини, брат», — я продолжал его подкалывать, «но очень давно хотел это сделать». «Справедливо», — хмыкнул он. «Мир!» «Мир!» Он поднялся и протянул мне руку. И в этот раз на суровом щетинистом лице Макса со множеством шрамов красовалась вполне себе дружелюбная улыбка. Я ответил рукопожатием и сразу же оказался на своих двоих. Уже будучи наравне с Максимом, заметил, что у него огромная кровоточащая рана на скуле и указал на это. А, одним шрамом меньше, другим больше. Но этот я оставлю. Он памятный. Знак того, что мой дрищ-брат стал настоящим мужчиной». Максим потянулся рукой к моим волосам, видимо, чтобы потрепать, но вовремя остановился. И правильно, ухмыльнулся я. Раздался телефонный звонок. Вообще удивительно, что мой телефон пережил эту встречу. Ведь я видел устройство брата. Оно рассыпалось из кармана разноцветными осколками и железками. — Ну, Рома, долго тебя еще ждать? — недовольно ворчала моя девушка. Впрочем, голос ее от этого нисколько не стал менее эротичным и манящим. «Если бы только мог, поцеловал бы прямо сейчас». «Кристина, я дико прошу прощения. Дела рода. Я кинул себя взглядом и понял, что в таком виде на свидание точно нельзя. Уже не говорю про то, что чертовски устал». «Хочешь сказать, что мне ждать до завтра?» Почему-то по интонации мне казалось, что она мило нахмурилась и поджала губки. «Придется, но мы справимся», — с улыбкой ответил. «Целую». «До завтра», — проворчала она. «Девушка твоя?» — спросил Макс, приподняв окровавленную бровь. «Да, Кристина зовут». «Красивая?» — лукаво спросил брат. «Безумно». «Кристина безумно красивая». Каштановые волосы, карие глаза и такая милая улыбка. А еще она искательница. Лицо брата в этот момент резко переменилось. «Если вспомнить твое окружение, то...» «Неужели, Валова?» «Да, она самая». «Ни хрена себе!» — в широкой улыбке расплылся Максим. «Вот это ты урвал! Ну, похвально, что еще сказать?» «Эм, это комплимент такой. Моя очередь поднимать бровь». И в этот момент рядом с нами остановился кортеж. Из головной машины выбежали встревоженные Анна с Геннадием. Мои гвардейцы и Михаил уже стояли рядом. Все встревоженно смотрели друг на друга несколько напряженных секунд. «Вы что тут нахрен устроили?» Грозно нахмурился Геннадий и поспешил встать между нами, вытянув руки в стороны. «Да, стынь, брат, мы уже закончили», — хмыкнул Максим, опуская руку старшего брата. «Это правда, закончили», — подтвердил я. «Максим, ты совсем дебил? Так обиделся, что папочка не взял тебя на собрание?» Анна осуждающе посмотрела на брата. «Прошу без оскорблений», — нахмурился он, а потом виновато развел руками. «Тем более я уже признал, что был неправ». «Так что все, хватит этому солить». «Так Рома тебя одолел, что ли?» — Кахотнул во весь голос Гена и хлопнул Макса по спине. «Смотря как судить!» — с умным видом ответил тот, видимо, не спеша признавать поражение. «Как вы нас вообще нашли?» — спросил я. «У нас глаза и уши по всему городу», — ответила Анна и подозвала меня жестом. «Давай, Ром, я посмотрю, нужен ли тебе целитель». «В это же время!» «Макс, ну из-за чего зарубились-то?» Шепотом спросил Геннадий, поглядывая на Романа и Анну. «Поздорили по мелочи!» Максим пожал плечами. «Но мне это не заливай!» Гена недовольно посмотрел на брата. «Он узнал, что это я нанял того идиота с духовным оружием!» Тихо проговорил Макс, лишь бы только Анна не услышала. «Реально!» Геннадий удивился так, как очень давно не удивлялся. «Правда, но мы уже все решили». «Так может и мне признаться?» «Нет, брат». Макс схватил Гену за руку. «Не надо. Но я виноват». «Не время. Рома устал и не сможет тебя отходить как следует. Ха-ха!» «А поехали сейчас все в поместье», — предложила Анна, когда убедилась, что я в целом здоров. «Сегодня как раз день рождения у нашего двоюродного дяди. Стол скоро будет накрыт. «С радостью», — ответил Геннадий. «Можно», — кинул Максим. «Похоже, у меня все равно нет выбора». Отшутился я. «Все равно в изорванном грязном костюме мне больше поехать некуда». «Анна Ивановна!» — у Михаила прорезался голос. Мы синхронно обернулись на него. Он нервно улыбнулся и уверенно протянул Ане букет красных роз. «Спасибо, Миша», — улыбнулась моя сестра и приняла его без всяких фи. «Помнит мое имя». Широко открытыми глазами прошептал одними губами Михаил. — Ну, то есть, а можно с вами сфотографироваться? Я автограф еще хотел. Можно же, пожалуйста. — Конечно, без проблем. Анна мило улыбнулась. Мы с парнями отошли в сторону. — Помощник твой. Геннадий поднял бровь. — Потешный. — Ну да, забавный парнишка. Он просто идет к своей цели. Впервые я задумался об этом всерьез. Вот представьте, вы бы к дочери императора подкатывали. Максим с Геннадием лишь молча посмотрели на меня. Кажется, в их глазах мелькнуло осознание. Как же хорошо мы вчера повеселились, прямо как в старые добрые времена, которых никогда не было, что примечательно. Впрочем, сейчас все хорошо, мы, три брата и сестра, дружны так, как никогда прежде. Конечно, наши отношения далеки от идеальных, Тем не менее, мы общаемся и можем вместе хорошо проводить время. Я принял душ, позавтракал и привел себя в порядок. И все бы хорошо. Вот только разные источники огорошили меня плохими новостями. Поступили известия из арктического сектора. По официальным каналам на ледниках было обнаружено закрытое подземелье, которое снова открылось. Проблема в том, что по всей доступной информации оно должно было схлопнуться еще шесть лет назад. Тогда в подземелье посылали рейд из лучших искателей Российской империи. А спустя еще несколько новостей я узнал, что оно не просто открылось, а эволюционировало, как это уже окрестили аналитики. И вот как раз эту информацию передали искатели, которых отправили туда. Но на том все. Участники рейда больше не выходили на связь. Позже я созвонился с Кристиной и договорился о встрече. В тот момент, когда я мерил новый деловой костюм, что мне срочно купил Михаил, зазвонил телефон. Я уже думал, как щелкнуть Кристину по носу, чтобы не ни донимало каждую секунду, но это звонила не она. «Филипп Архипович, слушаю». «Роман, вы в курсе последних новостей?» «Совсем не таким живым голосом, как прежде», — спросил он. «Да, в арктическом секторе неладно». «Нужно встретиться. Вы сможете подъехать в мою лабораторию?» «Конечно». «Тогда...» — он тяжело вздохнул. «Записывайте адрес». Столичная лаборатория Саганова оказалась на удивление современной. имея в виду техническое оснащение и интерьер рабочего пространства. С потолка падал яркий искусственный свет. На чистых лабораторных столах и поверхностях располагались ноутбуки, микроскопы и цифровые сканеры. За каждым работали мужчины и женщины. Реже люди в возрасте, а молодых ученых совсем мало. Причем каждый сотрудник располагался на эргономическом компьютерном столе, Стены украшали карты, графики с данными и прочие информационные материалы. В центре аккуратный стол с образцами древних артефактов, окруженный современными приборами. В воздухе ощущалась рабочая атмосфера. Я бы даже сказал, научно-исследовательская. «Барельеф из Стамбула», — Филипп Архипович указал на будто вырезанный лазером кусок из стены древнего строения. «Символы, много символов», — подметил я. «О том и речь», — кивнул Саганов. — Мы смогли расшифровать фрагмент, на который давно не обращали внимания. Он содержит информацию о холодной колыбели забвения, в том самом месте, где все началось. — Арктический сектор. Подземелье, которое сейчас у всех на слуху, — понял я. — Верно, — кивнул профессор Филипп Архипович. — Да уж. Все, видимо, еще хуже, чем я думал. «Кристина, плохие новости». «Снова дело рода». Теперь уже откровенно обиженно проворчала она. «Нет, в этот раз профессиональный долг. Слышала про подземелье в арктическом секторе». «Ты летишь туда?» воскликнула она. «Я с тобой». «Да, я как раз хотел позвать тебя с собой. Только не забудь защитные артефакты. Они тебе точно понадобятся». «Конечно, я их возьму. Ты же их изготовил исключительно для меня». И вроде бы довольно промурлыкала она, но осадочек остался. И это чувствовалось. Мы так и не провели время вместе без всяких подземельй и прочих забав. К следующему утру я приехал к военному аэропорту в числе первых. Быстрее набранная мной группа просто не могла собраться. С ребятами я встретился в просторной комнате ожидания. В их числе Кристина, Виктор, Иван, Тимур, Макар, Алина, Денис и еще два новеньких искателя, которых рекомендовал Саганов. Но обо всех по порядку. Алина, несмотря на нестабильность дара целителя, способности девушки претерпели изменения, и теперь она слышала искажения в пространстве. Это может сыграть свою роль в арктическом подземелье. Бонус. Она все еще могла быстро залечивать собственные и чужие раны. Хоть теперь и не так эффективно. Макар. Я позвал его только потому, что за прошедшие рейда он открыл у себя новый талант. Уже дважды группы искателей умудрялись понимать по его странным символам карту и структуру этажей. Кто знает. Может, новый Дар Макарос работает и в Арктике? Иван и Тимур? Их я вообще взял не на правах и обязанностях моих родовых искателей. Два верных бойца молота теперь выступали часто в качестве моей поддержки, а не в качестве родовой структуры. И, конечно, это накладывало на работу свои особенности. Кристину? Мою девушку пришлось позвать, несмотря на недавние ссоры. Чтобы она не дулась. Это, несомненно, риск для нее. Но она сильная искательница с целым комплектом защитных артефактов. А кроме того, мы так сильно хотели провести время вместе? Что может быть романтичнее, чем прогулки по ледникам и снежным просторам? Виктор, куда же без моего старого друга? Он не только вырос силе, но и в какой-то момент научился использовать свой новый особенный дар. После второго аномального подземелья он очень долго страдал от спонтанных выплесков силы. А недавно научился их подчинять и применять в бою. Матвей со слов горы обзавидовался и все хотел вызвать его на спарринг. Денис? Парень вызвался сам как дополнение для Тимура и Ивана. Вот только мотивация у него другая, хоть и весьма понятная. А зовут эту мотивацию Алина. Ведь парень не мог не поехать вместе с возлюбленной в опасное место. По итогу... По итогу только Алена осталась, чтобы помогать Матвею в подземелье Железнограда. Арсений, новичок в нашей группе, его и еще одного искателя как раз порекомендовал профессор Саганов. Мужчина носил черную повязку, которая закрывала левый глаз, а длинные волосы собирал в хвост. От остальных он отличался в первую очередь тем, что был артефактором. И имел особенный дар управления конструкциями. Джордж тоже новенький. Он разговаривал с забавным акцентом, носил густые закрученные усы, а на голове у него всегда красовалась темно-зеленая повязка. В числе его особенных возможностей дары менталиста и иллюзиониста. Мы разместились в военном самолете. Кристина села рядом со мной. Она была искренне рада увидеться, но все равно никогда не забывала обиженно надувать губки, требовала внимания и напоминала, что мы должны были встретиться в совсем других условиях. Виктор сидел неподалеку и держал в руках два парашютных ранца, которые он надел на предплечье и затянул. Его лицо, когда он понял, что мы полетим на зеленой, немного ржавой махине, нужно было видеть, он использовал свое секретное зелье и вскоре захрапел, как трактор. Макар сидел подальше от остальных. Алина и Денис о чем-то ворковали. Тимур, Иван и два новеньких Арсений с Джорджем быстро познакомились и травили анекдоты с байками. Полет не занял так много времени, как казалось. Относительно скоро мы увидели бескрайние морские воды, затем ледники со снегами. Позже раздался голос пилота, который сообщил, что самолет вот-вот сядет в военном лагере.